Как стати он должен расти. Вот. Тогда я начала маячить. А именно отлатать каждого из проходящих по Академии наук, естественно, <связывающие> которые сопротивлялись мне в том, что они могут значить иметь продление, вбивать этих людей в стену со словами: "Не отпущу, пока не расскажешь, что в лее делаешь". Я много слышала разных басен, потому что почему-то люди отказывались сказать простое слово, что я не знаю, отстань. Вот. Но почему-то этого они не говорили. Много разных версий я слышала, одна другая Одна другой страшнее и совершенно мне не удовлетворял. Мне там были в том числе и научные ответы, но они никак не отвечали на мой про а мой вопрос простую стал бы цай сложной. Дальше она узнала. Они мне начали формулы там рассовывать, всё это всё мне торопы. Что они понимают? Вот, э, что делает она? В общем, много маразма. всякого слышала до тех пор, пока не нарвалась на академика, как раз оказался их всех умнее, не потому что он академик, а потому что он очень умный человек, который мне сказал: А тебе не приходило в голову э, насчёт изоляции подумать? Если сигнал идёт по какому-то каналу, то неплохо бы ему быть изолированным, учитывая, что там творится, и что я вам уже рассказала. Если они к тому же не будут хорошо изолированы друг от друга, то никакая информация не потечёт. То есть, в смысле, она потечёт там будет просто повсюду. Она никогда не придёт никуда. Вот. А дальше надо мной шутки злые столбес, я так понимаю, родевают, потому что когда буквально дня через 3 я там пош... пришла, э-э и подошла к своему столу в Академии наук, то я там обнаружила, я всех спрашивала, это не был человек, это дьявол был. У меня на столе лежала книга, которая называлась «Нейроглия». Моя специальность, как вы знаете, нах находится на миллионы световых лет от этого объекта. Я не могла её ни в библиотеке взять, никто из тех, кто со мной работал, не мог в страшном сне подумать, что мне может прийти в голову безумная идея почитать про нейроглию. Но тем не менее, эта книжка там оказалась, и я решила, что прочесть я ее, разумеется, не могу. И это оказалось в труде какой-то мирового симпозиума. Вот такой толщины. То есть я вам работала по большой программе. <свят> вот такая она была. И я решила, что, ну, сдамся, но ну, немножко. Так сказать, я ее полистаю. Ну, в общем, короче говоря, я прочла те куски из нее. Там отдельные доклады были. Те куски из нее, которые я в состоянии была хоть как-то понять. Потому что, конечно, это специальная область. Вот, из этого я заключила очень много э, интересного. Во-первых, что человек, который открыл... Эти свойства Глии э, номинировался на Нобелевскую премию. И почти ее получил, но не получил. Кто-то его обыграл. Во-вторых, во у ее собственная память, у нее чрезвычайно сложная структура. Она не просто клея с ним. Она, конечно, изоляция тоже. Это самое умное, что мы сказали про изоляцию. Но оказалось, что если с Глией что-то не в порядке, то генетические болезни, вплоть до слабоумия, там и Бог знает что. И про это я больше не буду говорить ни, ни слова. Я просто хочу сказать, что даже то, во что уложены, эти нейроны, и то представляет собой невероятно сложную вещь. Вообще рассчитывать на то, что там есть что-нибудь простое, это даже никаких, можно сказать, мотив. Ну вот, передача электрических импульсов через вот эти вот синапсы из одной части мозга в другую и есть передача информации. Именно так мозг и работает. Происходит это химическим и электрическим путем являются обычные химические сосуды, а, где из пустого породня переливаются разные химические элементы. Поэтому я считаю, что эту лекцию нужно читать школьникам класса 6, чтобы они, когда они в следующий раз надумают надышаться момента или выпить парфёна, купить по из школы домой. Да, или когда они немножко старше захотят лице увидеть большое количество уголя или, э, героина чтобы они отдавали себе отчет в том, что происходит. Он проваливается не в живот, а в то живот тоже, но это 35-е дело. А он же... Нет, вот вся эта дополнительная химия, которую мы туда пихаем, она в носке тут. Если в этой проверке... И так такая трудная вещь происходит, которая там происходит. Этих э, белков только одних от открыто 200 штук на данный момент, только белков, которые там есть. И, и открывают их не каждый день. Скоро их, наверное, 400 уже будет. А ещё туда ещё добавить этой дряни, которая там перепутает вообще всё. Тут, по-моему, страшно. Агитация. Ну хорошо. Вот. А химические вещества, которые в этом участвуют, тоже многообразны. Я назову э две категории это пептиды, пептиды и нейротрансмиттеры. Это просто для курсован говорят. синапсов на каждом нейроне, чтобы вы знали. От тысячи до 10.000 тысяч. на каждом нейроне и того. Синапсов в головном мозгу 10 в 15-й или 10 в 16-й степени, а может и больше. Как этот компьютер может работать, я просто не понимаю. Не ну, только я не понимаю, никто не понимает. Далее. Э-э, конечно, в этом курсе нас интересует головной мозг, и не просто головной мозг окара. Кора и даже не просто кора, а так называемая новая кора или неокортекс. Неокортекс это лучшее, что мы имеем, что отличает нас именно как людей наше главное приобретение это тонкая пленка которая отделяет нас от зверей толщина коры от полутора миллиметров до трех всего так -то тонкая пленочка которая делает нас людьми площадь неокортекса 50 сантиметров на 50 сантиметров это вот такой квадрат но даже этот квадрат в голову не лез и поэтому пришлось Богу его смять Пока он его сжимал, образовывались изгибы. А поскольку, э, ничто не исчезает, всё, что было при крокодиле, всё и при нас есть, то, э, то моё образ связывания не соответствует, хотя против правды и слово говорю. Оно пока туда вот так вот уезжало, вот эта звериная пока сжимали так. А оно вот туда вот уезжало и осталось в подсознании, то есть под корки. Второй. Все наши инстинкты и наши, и всех предыдущих видов. Все при нас, они все там лежат. Есть багаж с собой. Но прикрыт тоненькой пленочкой, и мы гордо ходим и делаем вид, что у нас этого совсем нет. Дальше. Головной мозг состоит из двух полушарий, я должна вам просто сказать, как на духу. И даже более того я могу их назвать. Одно из них называется правое, а второе называется левое. Вот у, у моих друзей, вот, они сломался велосипед, и они вызвали на даче э какого-то мужичка, который сказал, что он педали починит. Он возился с этими педалями, я не знаю, часов 5. Тупой был просто наглухо ну, прелесточ. Вот, он разломал уже всё остальное. После этого глядя в звёздное небо, э, вспоминая канты играет на. Вот, он, э, значит, как-то глубокомысленно воскликнул: "Педали бывают правые, гиру. Ещё в пространстве. Ну вот, это вот можно говорить так. Значит, правое и левое полушарие есть. Они соединены друг с другом комиссурами. То есть такими волокнами, сквопи, которые правый и левый мозг общаются друг с другом. Комиссуры, или они ещё называются, э, палатини корпус колозум или калозув, корпус калозум. А по-русски это нежное название имеется мазолистая тень. То есть это как бы перемычка вот этот корпус калозум. И о чём я буду говорить на каких-то лекциях впереди, э, бывают операции, когда перерезают корпус калозум у людей. Э, если вы понимаете с медицинской стороны, в сражении а и это носит название комиссуратамия, то есть перерасы комиссус. Это может происходить, когда у человека, например, эпилепсия очень агрессивная, которая захватывает эпилепсия это вы ну, знаете, что такое эпилепсия, да? Конечно, это эпилептический припадок, понимаете? И она это агрессивная болезнь, потому что это так называемые эпилептические очаги там здесь, здесь, здесь, здесь, и она очень любит территорию захватывать. Она вседает дальше мозг. Чем больше она поела мозга, всем, во-первых, частые эпилептические припадки, а во-вторых, меняется сознание, и всё это как бы лецинация, вы знаете, что. Короче говоря, не от неё хорошей жизни делается. Но если вот э -э, эта эпилепсия уже пожрала одну из полушарий, так что хоть другая и оставила фокусы, нужно перерезать эту штуку, чтобы она не перешла к сосуду. Вот. Поэтому такие операции делаются, но в те времена, кстати говоря, за э -э, правое или левое полушарие и его функции была получена именно теми людьми, которые делали эти консерваторы томиль. Так что, опять же, я кино покажу в какой-то момент. Так что в результате этого получались люди,